— Итак, это Мерхем, — сказал он, рассматривая вид из окна. — И ты решила нас здесь поселить. — Право, Джулиан, не делай никаких выводов, пока не поживешь в доме недельку. Аделина с улыбкой протянула к нему руку. — А что такое? У тебя есть планы на мой счет? — У меня всегда есть планы на твой счет, дорогой. Но я не хочу, чтобы ты о чем-то судил, пока не проснешься под шум моря и не выпьешь хорошего вина, с закатом. Наш новый дом — маленький рай, и его скрытое очарование лучше воспринимать не спеша. Я специалист по неспешному восприятию, как тебе известно. Но, мой дорогой Джулиан, я также знаю, что тебя привлекает все яркое и новое, а мы с этим домом ни то, ни другое. «Поэтому мы должны убедиться, что ты будешь рассматривать нас под правильным углом. Разве не так, Лотти?» Лотти тупо кивнула. Она никак не могла сосредоточиться. До сих пор ей не доводилось видеть, чтобы кто-нибудь обращался с собственным мужем, как Аделина, с такой чрезмерной церемониальностью. «Тогда обещаю, что не скажу ни слова. Итак, кто мне здесь все покажет? Фрэнсис? Ты хорошо себя чувствуешь?» По-моему, морской воздух действует на тебя благоприятно. Со мной все в порядке, благодарю, Джулиан. А кто еще здесь? Джордж, Ирен. Нинет только что уехала, она снова пишет. В конце недели приедет Стивен. Я сказала ему, что ты возвращаешься. Превосходно. Джулиан похлопал жену по руке. Уже настоящий дом. Все, что мне теперь остается, расположиться в центре, сделать вид, что я всегда был здесь. Он медленно повернулся, опираясь на трость и рассматривая комнату. «А что ты скажешь об этом доме?» «Ну, какова его история?» «Ну, мы кое-что знаем благодаря лоте и ее подружке. Его построил член одного местного семейства, а после его смерти владельцами стали... кто?» Макферсоны, подсказала Лоть. «На мизинце Джулиана красовалось огромное толстенное кольцо, абсолютно женское». «Да». Макферсоны, но дом в стиле модерн, как видишь. Очень необычный, по-моему. И здесь чудесный свет. Нет? Фрэнсис утверждает, что здесь чудесный свет. Джулиан повернулся к Фрэнсис. Ты, безусловно, права, дорогая Фрэнсис. Твои вкусы и суждения, как всегда, безукоризнены. Фрэнсис послала ему слабую, почти болезненную улыбку. Ты, наверное, скоро вернешься на кадаган Гарденс? — спросила она. — Нет, — вздохнул Джулиан. — Боюсь, в том, что касается Кадаган-Гарденс, мы слегка подпалили мосты. Небольшое финансовое недоразумение, но мы прекрасно проведем время здесь, пока вопрос полностью не трясется. Я пробуду до обеинали, если это не доставит вам слишком большого неудобства, — добавил он с улыбкой, явно уверенный что его присутствие никогда и никому не может доставлять неудобства. — Ну, в таком случае чувствую себя как дома, — сказала Аделина. — Я тебе все покажу. Лотти вздрогнула, вспомнив о хороших манерах, и попятилась к двери. — Я, пожалуй, пойду. Уже поздно. А я сказала, что только сбегаю за молоком. Приятно было познакомиться. Она помахала рукой и направилась к выходу. Аделина подняла руку в прощальном жесте и пошла на террасу, обняв Джулиана за отвидовую талию. Обернувшись, чтобы закрыть за собой дверь, Лотти увидела Фрэнсис. Забыв о присутствии Лотти и замерев, как одна из ее композиций, Фрэнсис немигающим взглядом провожала уходящую пару. Лотти готовилась посочувствовать Фрэнсис, которая показалась ей одинокой. Нелегко должно быть ей придется теперь, когда вернулся Джулиан. Лотти как никто знал, каково это — чувствовать себя лишним винтиком. А Джорджу, видимо, было на нее наплевать. Иначе он не флиртовал бы так много с Селией и ужасной Рен. Но потом, два дня спустя, Лотти вновь ее увидела. Вечером в половине девятого Лотти предложила прогуляться с мистером Бинсом, престарелым ворчливым терьером Холденов. Собакой всегда занимался доктор Холден, но его в очередной раз задержали на работе. Расстроенная этим миссис Холден никак не могла уложить Фредди и Сильвию. Фредди заявил, что съел всю бегонию в доме и без конца бегал в туалет, делая вид, что его тошнит. А Сильвия, в очередной раз появившись на лестничной площадке теперь в тапочках и старом противогазе, потребовала одиннадцатый стакан воды. А в гостиной Джо играл в скраббл. Поэтому, когда Лотти предложил отвезти пса на вечерний мацион, миссис Холден даже обрадовалась, сказав, что это было бы неплохо. «Если она пойдет в сопровождении Джо...» но не слишком долго. И только рядом с дорогой. Лотти и Джо срезали путь через городской парк, наблюдая, как последние лучи солнца исчезают за отелем «Ривьера», а уличные фонари начинают мигать, постепенно разгораясь. Мистер Бинс, отойдя на несколько футов, ворчал и сопел, преследуя по извилистой тропе вдоль края травы неизвестные ароматы. Лотти шла рядом с Джо, чувствуя, как он слегка подталкивает ее локоть, словно молча подсказывает взять его под руку. «От матери давно не было вестей?» «Давно. Думаю, она напишет ближе к Рождеству. А тебе не кажется странным, что вы не общаетесь? Я бы скучал по своей матери». «Твоя, мать и моя, совершенно разные особи, Джо. Я бы не стал называть свою маму особью. Он изобразил смех на тот случай, если она хотела пошутить». Они шли молча, глядя на редкие темные фигуры, которые двигались вдоль побережья, направляясь к своим домам. «А когда возвращается Селия? Ты говорил в субботу?» «В том-то и беда. Миссис Холден хотела лично сообщить об этом мужу. Она любила приносить хорошие новости и готова была свернуть горы ради его улыбки. Она приедет дневным поездом. Утром мне нужно будет отвезти Фредди к парикмахеру». Как быстро пролетели эти два месяца, даже не верится. Я отведу Фредди, если хочешь. Мне тоже пора подстричься, а то отец говорит, что я стал похож на пижона. Послушай. Лоття остановилась. Джо задрал голову, словно нюхая воздух. Где-то там, внизу, мерный шум волн, говорила о наступившем приливе. Залаяла собака, прервав ароматную задумчивость мистера Бинса. А затем Лотти снова это услышала. Играл джаз. Странная, аритмичная, почти лишенная гармонии музыка, труба на фоне какого-то другого инструмента и смех. Слышишь? Она схватила Джу за руку, забывшись, а музыка доносилась с вилы Аркадия. Что это? Кто-то душит кота? Только послушай, Джо! Лотя замерла, пытаясь уловить меланхоличные звуки, но они донеслись на миг и тут же пропали. Подойдем ближе. «Вилл Буфорд раздобыл три новоамериканские пластинки с рок-н-роллом. Я пойду к нему через неделю послушать. Хочешь со мной?» Но Лотти, натянув кардиган на плечи, уже бежала, спотыкаясь по ступенькам, чтобы занять самую выгодную точку. Мистер Бинс радостно поскакал за ней, цокая коготками по бетону. «Миссис Холден велела нам держаться дороги!» — прокричал вслед удалявшейся фигурки Джо, а затем, помедлив секунду, отправился следом. Лотти перегнулась через перила в сторону Аркадии. В сгущающихся сумерках полоски стеклянных окон ярко мерцали, отбрасывая лучи света на террасу. Там собралась небольшая компания. Прищурившись, Лотти разглядела Джулиана Армонда. Он сидел на старой железной скамье, положив ноги на стол. На другом конце террасы стоял какой-то высокий человек и курил, наверное, это Джордж. С ним разговаривал другой мужчина, которого Лотти не узнала. А в луче света танцевали Фрэнсис и Аделина, положив руки друг другу на плечи. Аделина откинула голову назад и лениво смеялась над тем, что говорила Фрэнсис. Они раскачивались в такт музыки, расходясь ненадолго, чтобы взять бокал вина или перекинуться парой слов с кем-нибудь из мужчин. Лотти не понимала, почему эта сцена катила ее волной сладкого волнения. Фрэнсис больше не казалась печальной. Даже на таком расстоянии она выглядела уверенной и сияющей, Словно стала хозяйкой положения. Только Луция не понимала, как это произошло. Что заставляет людей так преображаться? Как такое могло случиться с Фрэнсис? Когда она была на вилле в последний раз, Фрэнсис будто сливалась со стеной, превращаясь в непримечательный бежевый тон, на фоне которого сиял яркий луч света, Аделина. А вот теперь она превзошла Аделину, став как будто выше, сильнее, и совершенно не походила на себя прежнюю. Лотти едва дышала. Аркадий всегда оказывал на нее такое воздействие. Ее тянуло туда, откуда доносились минорные аккорды, приносимые морским бризом. Они нашептывали свои секреты, рассказывая о других местах, другой жизни. Тебе нужно научиться мечтать, сказала ей Аделина. «По-моему, мистер Бинс уже сделал все свои дела. Нам действительно пора возвращаться», — донес из темноты голос Джо. «Дорогая Лотс», — гласило последнее письмо, — «какая же ты противная, что не закидала меня вопросами о Гае. Но я понимаю, что ты безумно ревнуешь, поэтому прощаю тебя. Все-таки мужчины Мерхема в подметке не годятся лондонцам. Нет, серьезно, Лотс, я очень по тебе соскучилась. Девушки на курсах». Злобная стая. Они успели распределиться по группировкам еще до моего приезда, и теперь во время перерывов перешуптываются, прикрывшись ладошками. Сначала меня это расстраивало, но сейчас, когда у меня появился Гай, я думаю, что они просто глупые, и жизнь у них очень скучная и пустая, если они до сих пор играют в детские игры. Это сказал Гай. Он поведет меня на ужин в Мирабель, чтобы отметить окончание моих экзаменов по машинописи и стенографии. Не говори мамочке. Но это будет чудо, если я сдам стенографию. Мои записи похожи на китайскую грамоту. Гай тоже так говорит. Он объездил весь мир и видел, как эти вещи выглядят на самом деле. Я хотела послать тебе фотографию нас обоих во время скачек в Кэмптон-парке, но она у меня одна, и я боюсь ее потерять. Поэтому тебе придется прибегнуть к фантазии. Представь, Монтгомери Клифта, только со светлыми волосами и загаром, примерно так и выглядит... Это было уже третье письмо, к которому сели как-то не получалось отправить фото Гая. Лотти как-то не особенно удивилась. Лотти молча терпела, пока миссис Холден атаковала ее одежной щеткой, исчищая резкими короткими движениями несуществующие пушинки с жакета. «Надень ободок. Где он?» «Наверху. Хотите, чтобы я сбегала?» Миссис Холден хмуро оглядела Лотти. «Видимо, придется». «А то у тебя волосы разлетаются во все стороны. А ты, Фредерик, что, скажи на милость, ты сделал со своими ботинками?» «Он почистил их черной ваксой вместо коричневой», — не без удовольствия пояснила Сильвия. «Говорит, так они кажутся более настоящими. Чем что? Чем ноги. Это копыта», — сказал Фредди, горделиво, вращая носками ботинок. «Коровье копыта». «Право, Фредерик, неужели тебя нельзя оставить одного ни на минуту? У коров нет копыт, у них ноги. Нет, есть. А вот и нет, у коров раздвоенные ноги. Значит, у тебя коровьи ноги, толстые коровьи ноги. Ой! Сильви, Фредерик, перестаньте пинать друг друга, это нехорошо. Лоти, пойди и приведи Вирджинию. Посмотрим, удастся ли спасти ботинки за пять минут, что остались до выхода. А, Сильви, где твое пальто?» Еще десять минут назад я просила тебя надеть пальто. Сегодня холодно. И что у тебя с ногтями? Грязи под ними, столько хоть огород разводи. Это от того, что она ковыряет носу. Ой! У тебя коровьи ноги, огромные толстые коровьи ножища. Сильвия, я тебе уже говорила, не пинай, брата. Мы сейчас найдем тебе щетку для ногтей. Где же эта щетка? что скажет ваша сестра, когда увидит, какой у вас вид? Ради бога, женщина, перестань суетиться! Это всего лишь селия. Ей все равно, даже если мы придем встречать ее в купальных костюмах. Миссис Холден поморщилась, не глядя на мужа, который, сидя на лестнице, чистил свои ботинки. Только Лотти, прежде чем она побежала по коридору на поиски Вирджинии, заметила, что глаза ее наполнились слезами, она попыталась украдкой смахнуть их рукавом. Лотти хоть и сочувствовала, но ее занимали другие проблемы. Они с Джонни разговаривали. Возвращаясь после прогулки с мистером Бинсом, он сказал, что ей не следует столько времени проводить на вилле Аркадия. Об этих людях идет дурная слава. И если Лотти будет бывать там слишком часто, то и они будут говорить плохо, разве не так? А ведь он ей друг, и ему не все равно. А вот он и подумал, что будет правильно ее предупредить. Лотти, взбешенно его вмешательством, поинтересовалась насмешливым тоном, удивившим даже ее саму, какое ему дело, с кем она проводит время. «Да хоть с Дикий Валентайном, его это не касается». Примечание. Дикий Валентайн, 1929-1971 годы, популярный в Англии исполнитель эстрадных песен 1950-х годов. Конец примечания. Джо покраснел. Она разглядела его румянец даже в темноте и от этого еще больше рассердилась хотя и почувствовал укор совести. А затем, помолчав немного, Джо произнес довольно торжественно, что если она до сих пор не поняла, то уже никогда не поймет. Но никто не будет ее любить так, как он. И пусть любовь его без ответа, он все равно считает необходимым опекать ее. «Я говорила тебе, что не желаю этого слышать!» Вне себя накинулась на него Лотти. «А ты взял и все разрушил. Мы не можем больше быть друзьями. Держи свои чертовые чувства при себе!» Не можешь? Значит, больше мы не друзья. А теперь ступай домой к своей мамочке и не докучай мне заботами о моей репутации. С этими словами она дернула поводок бедного старого мистера Бинса и в бешенстве ушла домой, оставив Джо молча стоять у парковых ворот. Если бы все шло как обычно, Джо давно бы зашел за ней к этому времени, появился бы в дверях и спросил, чего она хочет: чашку кофе или сыграть в настольную игру, а затем просто пошутил бы насчет их ссор. А в тайне довольна его приходом была бы только рада сгладить шероховатости и вновь принять его в друзья. Теперь, когда Силия уехал, он стал для нее важен. Хотя порой Джой раздражал ее, он все-таки был ей еще одним настоящим другом. Лотия всегда сознавала, что для таких, как Бетти Крофт и ей подобное, она была слишком смуглой, слишком неловкой, что ее терпели в компании только из-за Силии. Но на этот раз Джо, видимо, не на шутку разобиделся. Прошло четыре дня, а он так и не появился. И Лотти, вспоминая, как резко говорила, с ним начала задумываться, не стоит ли ей перед ним извиниться. А если стоит, то не решит ли Джо что это очередное приглашение снова ее полюбить. Из коридора донесся голос миссис Холден. «Лотти, поживее, поезд приходит 4.15, мы же не хотим опоздать, правда?» Мимо быстро прошел доктор Холден. «Ступай». «И успокой ее, Лотти, будь умницей!» — оглянувшись, попросил он. «Иначе сели только взглянет на наш маленький оркестр на платформе и сразу отправится обратно в Лондон!» Он улыбался, и в этой улыбке скрывалось раздражение и молчаливое понимание. Лотти, слегка смутившись, ответила ему такой же улыбкой. До вокзала ехали десять минут, и все это время миссис Холден помалкивала, видимо, опасаясь очередного выговора. Доктор Холден тоже не произнес ни слова, но в этом не было ничего необычного. Сильвия и Фредди, однако, перевозбужденные от одного только сознания, что едут в машине, дрались, как дикари, впечатывали носы в стекла и криками задирали прохожих. Лотти, которой было велено сесть между ними, время от времени дергала одного или отчитывала другую, а сама все время думала, как уладить проблему с Джо. Наконец она решила, что отправится к нему этим же вечером. Она извинится. Она сумеет сделать это так, что будет ясно. Романтическая ерунда ей не нужна. Джо успокоится, как всегда. Поезд прибыл в 4 часа 16 минут и 38 секунд. Фредди, не сводивший глаз с вокзальных часов, громко возвестил им об опоздании. Впервые миссис Холден не стала его отчитывать, ей было не до того. Вытягивала шею, она пыталась... Поверх голов других прибывших пассажиров разглядеть дочь. За грохотом вагонных дверей ее голос был едва слышен. «Вон она, в третьем вагоне отсюда!» Сильвия вырвалась от матери и побежала по платформе. А посмотрела ей вслед и тоже пошла в ту сторону, незаметно для себя перейдя на бег. Холдены временно забыли о своей сдержанности и не отставали от девочек. «Сели, сели!» Сильвия бросилась к старшей сестре, чуть не сбив ее с ног, едва та спустилась со ступени к вагону. «У меня новые туфли, смотри! У меня тоже новые ботинки!» — приврал Фредди, дергая Силью за руку. «А поезд быстро ехал? А в Лондоне были шпионы? Ты каталась на двухэтажном автобусе!» лути отступила назад, чувствуя неловкость, когда миссис Холден порывисто обняла дочь, светясь от материнской гордости. О, как я по тебе скучала! Мы все по тебе скучали!» — приговаривала она. Это точно, сказал доктор Холден, ожидая, когда его супруга отпустит Селию, чтобы заключить ее в свои медвежьи объятия. Как хорошо, что ты снова дома, дорогая. Лотти смущенно молчала, но не только от того, что почувствовала себя лишней. Дело было в Селии. Прошло каких-то несколько месяцев, а Селия преобразилась. Подстриженные волосы уложены в блестящие волны, губы подчеркнуты смелой, почти вызывающей красной помадой. На ней было зеленое шерстяное пальто, с поясом, которого Лотти прежде не видела, лакированные туфли на кленовидных каблучках не меньше трех дюймов высоты, а в руках лакированная сумочка, она выглядела как с картинки. Настоящая красавица. Лотти пригладила волосы под ободком и взглянула на свои прогулочные туфли с пряжкой и на крепкой подошве. Ногам в хлопковых носках, а не в капроне, как у и уже сейчас было слишком жарко. «Боже, как здорово всех вас видеть!» — воскликнула Селия, оглядывая семейство, и миссис Холден, обрадованная встречей, даже не сделала ей замечания. «Лотс!» Лоц, ну не топчись там сзади, а то тебя не разглядеть!» Лотти вышла вперед и позволила себя поцеловать. Селия отстранилась, оставив после себя прилипчивый запах сладких духов. Лотти с трудом подавила желание стереть со щеки след губной помады. «О, я столько всего вам привезла из Лондона!» «Не терпится показать!» «Мне немного вскружило голову от денег, что дала тетя Анжела!» «О, лоц если бы ты знала, что я для тебя приготовила, мне ты так понравилось, что я чуть не решила оставить себе!» «Давайте не будем стоять здесь весь день!» подал голос доктор Холден, уже начавший поглядывать на часы. «Сели, дорогая, отойди от поезда!» «Да, ты, наверное, устала. Должна признаться, мне не нравилось, что ты проделаешь весь этот путь одна. Я говорила твоему отцу, что ему следовало бы за тобой съездить». «Но я была не одна, мамочка». Доктор Холден, который успел подхватить чемодан и направиться к выходу, остановился и обернулся. За спиной Сили из поезда, слегка сутулясь вышел какой-то мужчина, Когда он распрямился, все увидели, что одной рукой он прижимает к боку два огромных ананаса. Селия ослепительно улыбнулась. «Мамочка, папочка, познакомьтесь, это Гай. Ни за что не догадаетесь, мы помолвлены». Миссис Холден сидела перед трюмом, аккуратно вынимая шпильки из прически и невидящим взглядом смотрела на свое отражение. Она всегда знала, что Лотте будет нелегко, когда Селия начнет расцветать. В какой-то момент в селе неизбежно проявится порода. А еще она признала, что в Лондоне дочь изменилась так, что превзошла все ее ожидания. Ее маленькая девочка вернулась домой настоящей моделью из модного журнала. Сьюзен Холден аккуратно сложила шпильки в фарфоровую вазочку и закрыла ее крышкой. Ей не хотелось признаваться, какое облегчение она испытывает от помолвки Селии, к тому же с таким достойным молодым человеком, уже имеющим положение. То ли от радости и засели, то ли с чувства благодарности, что теперь о ней позаботятся, Все семейство, каждый по-своему чувствовал необходимость отпраздновать события. Генри даже чмокнул ее в щеку, чего с ним отродясь не бывало. У нее потеплело на душе, когда она об этом подумала. Но реакция Лотти на новость сели определенно была странной. Когда молодой человек только появился на платформе, Она уставилась на него так пристально, что это выглядело почти неприлично. Ну да, они все уставились. Как-никак Селия огорушила их. Миссис Холден была вынуждена признать, что и ее взгляд был несколько внимательнее, чем обычно. Она уже очень много лет не видела ананасов, но... Лотти буквально не спускала с него глаз. Миссис Холден заметила это потому, что девушка стояла как раз рядом с ней. Все это было довольно неприятно. А когда Сели объявила помолвке, кровь буквально отхлынула от лица Лотти, не осталось ни кровинки, так что она казалась абсолютно белой, словно собиралась упасть в обморок. Селия ничего не видела, она была занята другим, хвасталась кольцом, болтала о свадьбе, однако даже посреди всей этой радостной суеты миссис Холден отметила странную реакцию Лотти и почувствовала легкую тревогу. Она стояла, переваривая новость со смесью радости и потрясения, а сама невольно посматривала на свою суррогатную дочь с беспокойством. Возможно, ничего удивительного в том не было. Девочкой мог заинтересоваться только кто-то вроде Джо, подумала миссис Холден с чувством жалости, к которому примешалась гордость за собственную дочь. Еще бы. Такая смуглая кожа и такое происхождение. Она взяла кольт-крем и начала методично удалять румянец со щек. «Вероятно, мы несправедливо с ней поступили, взяв в дом», — подумала она. «Наверное, нам следовало предоставить ее судьбе и не забирать от лондонских родственников. Вполне возможно, мы вселили в нее напрасные надежды».